Затихнув челядь, трепетало, В груди кипучий яд нося, В светлице гетман заперся. Блесло же там во мраке ночи, Сидел он, не смыкая очи, не Нездешние мукою томим. Поутру посланные слуги Один явились за другим, чуть кони двигались, подпруги, подковы, узды, чепраки. всё было пеную покрыто, в крови, растеряно, избито, Но ни один ему присть не мог о бедной деве весть. И след её существоование пропал как будто звук пустой. И мать одна во мрак изгнания, Умчало горе с нищетой.